Глава восьмая. Известие о смерти Рурика лишило Ханиу дара речи. И надо же было так случиться, что именно в этот момент появился тот самый старик. Он не вошел, а прямо таки влетел в комнату, прошелся по ней пританцовывая. Вот это да! Как же это вы умудрились? Вот это работа! И живым остались. Но вы мастер, скажу я вам. Спасибо. Удружили, так удружили. Взбешенный Ханиу схватил посетителя за грудки. Немедленно убирайтесь отсюда. Вот ваши пятьдесят тысяч, говорил он, запихивая деньги в карман старика. Вы на них мою жизнь купили, но я остался жив и ничего вам не должен. Эй, погодите, расскажите сначала, что произошло, а потом будем решать, что да как. Возмутился старик беспорядочно двигая руками и ногами и хватая за дверную ручку. Он говорил так громко, что Ханиу испугался, как бы не услышали другие жильцы. Наконец незваный гость отпустил ручку и уселся прямо на пол, громко дыша и издавая сквозь зубы свое фирменное шипение. Посидел так, потом подполз к стулу и взгромоздился на него, вернув себе достоинство. Не надо грубить, молодой человек, особенно старшим. Тут старик заметил торчащие из кармана деньги, с негодованием выхватил их и положил в пепельницу. Ходячий он наблюдал за ним с интересом, гадая, не задумал ли он сжечь деньги. Делать этого старик, однако, не собирался. Скомканные банкноты распрямлялись в пепельнице, напоминая грязноватый букетик распустившихся искусственных цветов. Понимаете, чему я так радуюсь? Вы молоды и всё же можете себе представить, как мучила и глубоко презирала меня Рурико. Она заслужила смерть, получила по заслугам. Так переспать-то с ней получилось. Ханеу почувствовал, как кровь приливает к лицу и отвёл взгляд. Ну как? Верно я говорил. Переспали, значит. Ну и как впечатление? Она особенная, правда. Стоит с ней переспать, как начинаешь ее ненавидеть. Потому что после нее другие женщины имеют бледный вид. Должен честно сказать, в моем возрасте она уже была мне не по зубам. И когда я это понял, что еще оставалось? Только убить ее. Довольно усколобая логика. Получается, это вы ее убили. Ну уж, что за глупые шутки. Если бы я сам мог это сделать, стал бы к вам обращаться. Убил ее. Значит, это убийство? А что же еще? Мне всегда казалось, что все в мире происходит в результате цепи случайностей. Никак не могу избавиться от этой мысли. Завтра еще раз схожу туда, в тот дом. И не вздумайте, наверняка полиция там топчется. Хотите, чтобы они вас там и приходовали? Категорически не советую. Может, вы и правы. Действительно, что толку туда идти, подумал Ханью. Какой смысл смотреть на опустевшую комнату, где больше не присутствуют мягкое и гибкое тело Рурику. Только пистолет должно быть по-прежнему морозиться в холодильнике. Но вот что странно. Ханью немного успокоился, и ему вдруг захотелось поделиться со стариком тем, что с ним произошло. Тот слушал его посвистывая сквозь зубы и сам того не подозревая выдавал пижонские привычки, оставшиеся у него с юности. Нервно теребил узел на галстуке, покрытый пигментными пятнами рукой, приглаживал оставшиеся на голове редкие волосики. Он перевёл взгляд на окно, и его внимание привлекла жухлая ива, торчавшая между соседними домами и освещённая падавшим из окон светом. В ветви дерева колыхались под порывами холодного ветра. Старик, казалось, перебирал в памяти пережитые воспоминания, печальные и приятные. Как получилось, что он меня не убил? Вот что странно, сказал Ханиу. Ведь я могу быть свидетелем. Разве не понятно? Этот человек твёрдо решил убить Рурика, а вы оказались у него на пути. Ясно же. Скорее всего, она из него все соки выпила, и он с ней ничего больше не мог. Убил он вас обоих, получилось бы, что вы вместе с Руриком отправились в иной мир, где достать вас невозможно. Поэтому он и убил её одну, совершенно осознанно, чтобы Рурика принадлежало только ему. И твои действия только укрепили его в этом намерении. Неужели то он ее убил? Не похож он на убийцу. Разве не видите, этот человек мафиози, настоящий пахан. Если даже ты будешь свидетелем, он найдет, как выкрутиться. Сейчас он, возможно, сидит в той самой квартире и разыгрывает представление, делая вид, что оплакивает Рурику. Об убийствах скоро забывают. Того, кто ее убил, не найдут, и не надо вам в это нос совать. Займитесь своими делами. Да, вот вам еще пятьдесят тысяч, бонус, так сказать. Старик положил в большую хрустальную пепперницу еще пять купюр и собрался уходить. Полагаю, у нас больше не будет случая встретиться, сказал Ханиу. Хотелось бы верить. Рурику надо думать, ничего обо мне не говорила. Ханиу захотелось подразнить старика. Ну, это как сказать, не то, чтобы совсем не говорила. Что? Старик побледнел. А, личные данные, имя. Прям даже не знаю. Вы меня никак шантажировать собрались, молодой человек? А хоть бы и так. Но вы ведь никакого уголовного преступления не совершили? Так? Так-то ну так, но мы с вами всего лишь попробовали чуть-чуть сдвинуть шестерёнки опасного мира, в котором живём. Обычно такая мелочь не имеет ни малейшего влияния на ход событий. Но стоило мне только отказаться от собственной жизни, Как вдруг тут же произошло убийство. Потрясающе, правда? Удивительный парень. Не человек, торговый автомат. Совершенно верно. Опускаете в меня монету и получаете, что вам нужно. Автомат работает, ставит на кон жизнь. Как может человек до такой степени превратиться в робота? А, так я для вас откровение? Хани ухмыльнулся. Старику, похоже, стало не по себе. Так сколько вы хотите? спросил он. Если что-то понадобится, я выйду на связь. Сегодня мне ничего не надо. Старик ринулся к двери. Ему хотелось как можно скорее вырваться на волю. Ханива окликнул его. А сямском коте можете не беспокоиться. Я ведь живой. Он протянул руку к висевшему на двери листку с объявлением и снова перевернул его на сторону, где было написано: "Продаётся жизнь". Зевнул и вернулся в комнату.